Глава 3. Она подошла к Патефону, который снился ей этой ночью. «Он самое ценное, что есть в доме. Это вряд ли, хотя...» Бетти посмотрела на логотип фирмы-производителя. «Орион». Открыла интернет в телефоне и забила. «Купить Патефон», — указала Марку. Поисковик выдал цены от 300 евро до 600 «Не бросовая вещь, но и не та, на которой можно хорошо заработать, так что пусть патефон стоит в память о Клаусе. И хорошо, что он рабочий. Можно поставить пластинку. Да не ту дурацкую, которую они с Борей прослушали по настоянию Клауса. Были в его коллекции и другие. Бетти выбрала ту, на которой была записана Марлен Дитрих. И когда зазвучал ее голос, пошла собираться». Борис пригласил их на ужин, и хотелось в кое веки выглядеть шикарно. Элизабет умела и это. Когда жила с Дэвидом, то ходила куколкой на все их снобистские вечеринки и наряжалась, и красилась, и волосы укладывала. За последнее время Бетти отвыкла от этого. Но для женщины вспомнить о том, как себя подать в наилучшем свете, все равно, что спустя 10 лет сесть на велосипед или встать на коньки. Получится не сразу, но получится. Она уединилась в спальне и, распахнув шкаф, стала осматривать его содержимое. Штаны, футболки, худи, комбинезоны. Все, что носилось регулярно, было оставлено без внимания. Но и вечерние платья, что висели в чехлах, были проигнорированы. В них она выходила в свет с Дэвидом. Сейчас ей нужно было что-то среднее и красивое и удобное, то, в чем хорошо выглядишь и что не мешает свободно ходить, сидеть. Она достала платьишко, которое хранила как память о Парисе. Именно он подарил ей его. Увидел в витрине брендового магазина и понял, что оно сшито как будто специально для Бетти, не вычурное, а скорее скромное. Верх водолазка, низ — трапеции, ткань трикотажная, цвет болотный, разбавленный брызгами изумруда по подолу. Вроде ничего особенного, но Бетти в нем выглядела потрясающе, женственно и гриво. А весьма специфический цвет не превращал ее в болезненную девицу, а подчеркивал румянец и придавал блеск глазам. Когда начались распродажи, Парис купил Бетти это платье и отдал за него три зарплаты, даже с 70-процентной скидкой. Вещи от кутюр стоили сотни фунтов. Отправив Парису мысленный поцелуй, дружески, естественно, Элизабет натянула на себя платье. Она немного похудела за последнее время, но оно все равно прекрасно облегало грудь и талию. Вот что значит хороший материал. И он, к тому же, почти не мнется. Побрызгать его водичкой из пульверизатора и сам разгладится. В дверь поскреблись, когда Бетти начала наносить макияж. «Даша, ты?» «Ага. Заходи». Сестра Бори просочилась в комнату. На ней были все те же спортивные штаны. «Ты почему еще не готова?» – требовательно спросила Бетти. «А я решила, что не пойду с вами». «Почему?» «Хочу дать вам возможность побыть наедине». «Даша, мы провели ночь вместе, и если все у нас получится, их будет еще множество. А ты в Берлине впервые и послезавтра улетаешь. Я хочу показать вам с братом город, который люблю. Не дури. Иди одевайся». «А мне кажется, я вам мешаю», — вздохнула та и плюхнулась на кровать вместо того, чтобы бежать в свою комнату. «Между вами такая химия, что мне немного неловко. Вы обнимаетесь, и я понимаю, что если бы не мое присутствие, вы занялись бы любовью». Они так и сделали, когда Даша пошла досыпать, так что она не мешала. И все же Бетти снова попросила у нее прощения. «Нет, это здорово», – замахала руками сестра Бори. «Я рада за вас и надеюсь, что когда-нибудь встречу мужчину, с которым у нас будет что-то похожее». «Но ты замужем, и твой Витя хороший». «Да, он замечательный, но я его не люблю. И меня это не беспокоило до тех пор, пока я не прочла дневник Либы, а потом и Клауса». «То были мемуары, написанные на склоне лет. Не нужно верить всему». «Я понимаю, они романтизировали свои отношения, описывали яркие моменты, а их было не так уж много. Оба жили полноценной жизнью вдали друг от друга и с другими людьми. Либо с мужем, Клаус супругой. И они были вполне довольны жизнью, находясь в разлуке годами. Но все равно костерок их любви не гас. Моя бабушка и твой дед до конца дней укрывали его». Она сложила ладошки горстью и сомкнула их. «Девочки, вы готовы?» — донеслось из-за двери. Это Боря устал их ждать. Если судить по часам, они уже опаздывали на десять минут. «Почти!» — откликнулась Даша. «Еще десять минуточек! Ты успеешь собраться?» «Мне наряжаться не для кого, так что да. Вот если бы ты позвала своего бывшего...» «Даша, это как-то странно. Боре не понравится». «Согласна. Мы о Дэвиде потом с тобой поговорим. А можно я должу у тебя вот эту кофточку?» «Это платье», — рассмеялась Бетти, глянув на вещь, которую выбрала Даша. «Но ты ее можешь надеть с леггинсами. Будет красиво». «Так и сделаю». Она чмокнула Элизабет в щеку и, взяв платье-кофту, унеслась. Через 10 минут все собрались в гостиной. Боря облачился в черные джинсы и тонкий свитер с абстрактным рисунком. Побрился и побрызгался каким-то невероятно сексуальным одеколоном. Даша надела свою рубашку. Видимо, на платье даже в качестве кофты ей не подошло из-за рукавов. Зато она распустила волосы и подкрасила губы. Все были при полном параде и приготовились к выходу. «А давайте киршвассер выпьем на ход ноги». предложила Даша. «На ход чего?» переспросила Бетти. «Для бодрости, чтобы вечер удался». «Давайте, Боря наливай, а я пока вызову такси». Она взяла телефон и открыла приложение. Они выпили по стопочке, и настойка уже не показалась противной. Наверное, потому, что у всех было приподнятое настроение. «Машина подъехала», сообщила Бетти. «Выходим». Накинув верхнюю одежду, покинули дом. «Ты выглядишь невероятно», — успел шепнуть ей Боря и погладить по попе. У крыльца стояла серая «Тойота Корола. Троица направилась к ней, но тут к дому подкатил микроавтобус, обычный, без опознавательных знаков, а тем более мигалок, но из него вышел майор Иванов. «Фройлен Олдридж», — обратился он к Бетти, — «я вынужден задержать вас». «На каких основаниях?» «Вы подозреваетесь в убийстве Фридриха Хайнца и Харрисона Алби». Убийца переживал. Он не думал, что полиция так хорошо сработает. С Харрисоном Алби все понятно. Молодой здоровый мужик, умерший ни с того ни с сего. Это подозрительно. Надо проводить тщательное расследование и вскрытие. Это не поверхностный осмотр тела дряхлого старика. Скончался от кровоизлияния и ладно. Дотянул почти до 80. «Молодец». Но Алби нет и 30. Однако смерть на возраст не смотрит. Тоже кровоизлияние отправляет в могилу и молодых. Но убийца не знал, что травки, которыми он умертвлял своих жертв, разъедают органы. Хари потерял половину желудка, потому что пил кофе, в который они были добавлены. Но Фредди Хайнс курил их, и пострадали его легкие. Но этого никто не заметил при первом вскрытии. «Подумаешь, поражены?» Найди старика со здоровыми, тем более курильщика. Но полицейские получили разрешение на эксгумацию тела. Его достали из могилы и провели дополнительные анализы. Оказалось, Фредди и Хари приняли внутрь один и тот же нейротоксин растительного происхождения. И оба умерли после этого. Убийца понял, как был самонадеян. Жил себе не тужил, считал себя самым умным. На волне успеха убрал и второго своего врага, играючи. И теперь расплачивается пока только нервами. До настоящих неприятностей, как он верил, не дойдет. Ведь сама Вселенная на его стороне.